Личная история. Дмитрий Артамонов. Соорганизатор компании против строительства мусоросжигательного завода в Левашово. Новость о том, что под Петербургом хотят строить мусоросжигательный завод, стала прямой угрозой тому, что мы делали в Greenpeace на тот момент, и той работе, которую сделали до этого. У «Гринпис» уже был успешный опыт проведения кампании против строительства мусоросжигательного завода в Москве в 2008 году. Также много лет мы занимаемся внедрением раздельного сбора и переработки отходов. Понятно, что МСЗ и те, кто их лоббирует, параллельно с этим лоббируют уничтожение раздельного сбора. Потому что им нужна именно та часть мусора, которая хорошо горит. Теперь о личном. Я коренной петербуржец. И люблю свой родной город. У меня есть ребенок, который, скорее всего, тоже будет жить в Петербурге. Конечно, мне было совсем не безразлично, что в моем любимом городе хотят построить МСЗ. Тем более, на руках была вся информация о реальных последствиях работы мусоросжигательных заводов, в том числе о смертельных заболеваниях. Поэтому не реагировать на происходящее было невозможно. Когда мы начинали кампанию, объединив усилия нескольких организаций, у меня лично было ощущение, что мы можем это остановить. Нашей целью было максимально проинформировать людей и убедить их в том, что они могут повлиять на происходящее. Правда, тогда я совсем не ожидал, что 30 декабря на слушание может прийти такое количество небезразличных. И мы победили». Конечно, успешные компании сначала в Москве, а потом в Петербурге во многом затормозили подобные проекты и в других регионах. Любая локальная активность влияет на всю страну. Но есть риск, что подобные инициативы будут появляться, потому что эта сфера достаточно сильно лоббируется. Мой главный совет – не забывать, что быть вредному производству или нет зависит в первую очередь от нас самих. Если достаточное количество людей скажет «нет», то этого не будет. Нужно искать единомышленников, объединяться и не бояться противостоять таким проектам. Нет какого-то божества, которое само всё решает, и чьё решение нельзя каким-то образом отбить. Но мне кажется, нам нужно сосредоточиться параллельно на двух направлениях работы, потому что невозможно только отбиваться постоянно. Необходимо продвигать альтернативу. Ведь когда она начинает работать, её можно показать и объяснить в том числе чиновникам. Вот, смотрите, у вас есть проблема отходов, и вот так вы можете её решить, получив при этом прибыль для города, сэкономить ресурсы, которые мы вынуждены тратить. Они же все переживают за патриотизм, а мы как раз говорим про ресурсы нашей страны. Это лес, это углеводороды, это металлы, это полезные ископаемые. И мы можем просто их сохранить, в том числе для будущих поколений, за счет того, что будем перерабатывать отходы.